Глава 39. Разделение империи варварами на восточную и западную. В продолжении всего III века общественно разлагающаяся и нравственно распадающаяся Римская империя стояла лицом к лицу с варварами. Императоры этой эпохи были воинственными военными самодержавцами, и столица империи переносилась с места на место сообразно нуждам военной политики. То главный штаб императора был в Милане, в Северной Италии, то в нынешней Сербии, в Смирне или нише то в в Малой Азии. Рим, расположенный в Средней Италии, был слишком далек от центра всех интересов, чтобы быть подходящим местопребыванием императора. Он клонился к упадку. В большей части империи все еще сохранялся мир, и люди могли существовать без оружия. Армия по-прежнему была единственным носителем силы. Императоры, завися от своих легионов, делались все более и более самодержавными в отношении к остальной империи. а двор их становился все более и более похожим на дворы персидских и других восточных монархов, где Клетиан возложил на себя царский венец и облачился в восточной одежды. По всему протяжению границы, которая шла приблизительно по Рейну и Дунаю, империю начинали теснить враги. Франки и другие германские племена дошли уже до Рейна. На севере Венгрии находились вандалы, там, где когда-то была Дакия, а теперь находится Румыния, находились Вестготы. За ними в Южной России были восточные готы и остготы а еще дальше за ними, по берегам Волги, находились аланы. Но теперь монгольские народы стали пробивать себе путь к Европе. Гунны уже собирали дань саланов и астготов и теснили их к западу. В Азии римские границы отодвигались под натиском возбуждающейся Персии. Персии сосанитских царей суждено было стать в продолжении следующих трех веков сильной и, в общем, удачной соперницей Римской империи. Бросив взгляд на карту Европы, читатель сразу заметит слабое место империи. Расстояние нижней части Дуная от Адриатического моря в областях современной Боснии и Сербии не больше нескольких сотен миль. В этом месте Дунай опять поворачивает под прямым углом. Римляне никогда не поддерживали живого морского сообщения, и это пространство земли в 200 миль было их путем сообщения между западной частью империи, где говорили на латинском языке, и восточной где господствовал Греческий. На этот прямой уголобразуемый образуемый Дунаем, был всего сильнее натиск варваров. Когда они там прорвались, распад империи на две части стал неизбежным. Более деятельное государство сумело бы двинуться вперед и снова завоевать Дакию, но Римской империи не хватало этой энергии. Константин Великий отбил нападение готов именно в этих важных балканских областях, но у него не хватило силы перенести границу по ту сторону Дуная. Он был слишком занят внутренними раздорами своего государства. Он пытался привлечь единство и нравственную силу христианства для возрождения духа разлагающейся империи, и он решил создать новую постоянную столицу в Византии на Черном море. Эта вновь созданная Византия, которая была в его честь переименована в Константинополь, еще строилась, когда он умер. К концу его царствования случилось замечательное происшествие в Панопии, теперешней Венгрии, к востоку от Дуная, и их войны стали номинально считаться легионерами. Но эти новые легионеры остались под начальством своих вождей. Рим не сумел ассимилировать их. Константин умер, работая над переустройством своего государства. Границы были скоро опять прорваны, и вестготы дошли почти до Константинополя. Они разбили императора Валента при Адрианополе и основали поселение в современной Болгарии, схожие с поселения вандалов в Панонии. Номинально они были подданными императора в действительности же завоевателями. С 379 по 395 года правил Феодосий Великий, и во время его царствования империя формально еще не распалась. Войсками Панонии и Италии командовал вандал Стелихон, войсками балканского полуострова год алорих Когда в конце IV века скончался Феодосий, он оставил после себя двух сыновей. Одного из них Аркадия, в Константинополе поддерживал Аларих, а другого, Гонария, в Италии поддерживал Стилихон. Иначе говоря, Аларих и Стилихон боролись за обладание империей, тогда как императоры были лишь марионетками в их руках. Продолжение этой борьбы, Аларих вторгся в Италию и после непродолжительной осады взял Рим. 410 год. Первую половину V века вся европейская часть Римской империи стала добычей разбойничьих, варварских войск. Трудно дать общую картину состояния мира в этот период. Во Франции, Испании, Италии и на Балканском полуострове еще существовали большие города, процветавшие в первые дни империи, а потом обедневшие и частью обезлюдившие и клонившиеся к упадку. Жизнь в этих городах была, вероятно, пустой, мелочной и полной неуверенности. Местные чиновники удерживали свою власть и продолжали работу по мере силы разумения, без сомнения действуя именем императора, теперь ставшего далеким и недоступным. Церкви продолжали существовать, но священники были по большей части неграмотны. Чтение было мало распространено, зато сильны были суеверия и страх. Однако повсюду, где они только не были уничтожены завоевателями, существовали книги, картины, изваяния и тому подобные произведения искусства. Жизнь деревни повсюду пришла в упадок. Римский мир во всех своих частях стал более запущенным, чем был раньше. Война и мор довели некоторые районы до состояния пустыни. Дороги и леса кишели разбойниками. В такие области варвары входили, встречая весьма малое или даже совсем не встречая сопротивления и ставили там своих начальников, нередко носивших римские официальные звания. Если они были полуцивилизованными варварами, они оставляли побежденные области в довольно свободных условиях. Они занимали города, смешивались с населением, вступали с ним в браки и перенимали латинскую речь, хотя и сохраняли известный акцент. Но юты англы и Саксы, покорившие римскую провинцию Британию, занимались земледелием и города им были не нужны. По-видимому, они совершенно очистили Южную Британию от романнизированного населения и заменили его язык своим тевтонским наречием, которое в конце концов превратилось в английский язык. Размеры нашей книги не позволяют нам проследить движения различных славянских и германских племен в их переходах по разваливающейся империи в поисках добычи и удобных стоянок. Но возьмем хотя бы, например, вандалов. В истории сии появляются впервые в Восточной Германии. Как мы уже говорили, они поселились в Панонии. Оттуда приблизительно около 425 года они двинулись через промежуточные провинции в Испанию. Там они нашли визготов из Южной России и другие германские племена, самостоятельно выбиравшие своих герцогов и королей. Под начальством Гейзериха они отправились на кораблях из Испании в Северную Африку в 429 год, покорили Карфаген в 439 год и построили флот. Они захватили в свои руки власть на море и взяли и разграбили Рим, 455-й год, еще плохо оправившийся после разгрома учиненного Альрихем за полвека до того. После этого вандалы владели Сицилией, Корсикой, Сардинией и большинством других островов западной части Средиземного моря. Им, в сущности, удалось создать морскую державу по размерам близко подходившую к карфагенской морской державе, существовавшей более чем за 700 лет до этого. Около 477 года они достигли высшего развития своей власти. Они были кучкой завоевателей, державших в руках всю страну. В следующем веке почти вся эта область была вновь присоединена к Константинопольской империи в результате временного подъема энергии при Юстиниане I. История вандалов – лишь один пример множества подобных явлений. Но теперь в европейском мире появляется новый, наименее родственный по происхождению и наиболее опасный из всех завоевателей – народ желтой расы, деятельный и способный, подобного которому западный мир еще никогда не встречал, а именно монгольские гунны или татары.